Глава сорок восьмая. Злоупотребляющий чувствами юноша ошибается в своих чувствах и уезжает в дальние края. Преклоняющаяся перед изящным девушка настойчиво стремится к изящному и учится сочинять стихи. И так гнев всея паня после слов матери немного поостыл. Через несколько дней боль прошла, но синяки и кровоподтеки остались, поэтому Сиэпань вынужден был притворяться больным, чтобы избежать встреч с родственниками и друзьями. Не успели оглянуться, как наступил десятый месяц. Некоторые приказчики Сиэпани уже подвели счета и собирались на Новый год домой. Пришлось Сюэ Паню устроить им проводы с угощением. Среди приказчиков был некий Джан Де Хуэй. С самого детства он служил в закладной лавке Сиепаня и сумел сколотить состояние в две-три тысячи лянов серебра. Он просил отпустить его домой до будущей весны. «В нынешнем году не хватает благовоний и бумажных денег для совершения жертвоприношений», — сказал он себе паню. «Поэтому в будущем году они могут подорожать. Я пришлю сыновей присматривать за лавкой, а сам вернусь к празднику начала лета. По дороге закуплю бумажных денег и благовонных вееров, чтобы здесь продать. Уверен, что, несмотря на высокие пошлины и прочие расходы, прибыль получим хорошую» се паь внимательно слушал джанды хуэйя а сам думал после того что случилось мне стыдно смотреть людям в глаза хорошо бы скрыться хоть на полгода но как это сделать «Нельзя же все время притворяться больным. Я хочу взрослый, а ничему не научился. Ни в гражданском ведомстве, ни в военном служить не могу. Считается, будто я занимаюсь торговлей, но ни весов, ни счетов я никогда в руках не держал, не бывал в дальних краях, тамошних нравов не знаю, даже не представляю, какие страны с нами соседствуют, а какие находятся далеко. Хорошо бы деньжат раздобыть, да и отправиться на годик странствовать с Джан «Удастся что-нибудь заработать хорошо, не удастся тоже не беда, только бы от стыда укрыться. ты да вообще неплохо попутешествовать». Обмозговав все, Сиэ Пань сразу после ухода гостей потолковал с Джан Де и велел ему задержаться на день-другой, чтобы вместе отправиться в путь. Вечером о своем разговоре с приказчиком Сиэ Пань рассказал матери. Тетушка Сиэя обрадовалась и встревожилась, Ее мало беспокоило, что сын может растратить деньги. Хуже, если он снова что-нибудь натворит». «Когда ты рядом, мне спокойнее», — говорила она. «Зачем тебе заниматься торговлей? Ведь прибыль нам не нужна». Но Се пань был упрям и стоял на своем. «Мама», — сказал он, — «ты вечно твердишь, что я ничего не смыслю в делах. Этого не умею, того не знаю, никаких наук не постиг. Вот я решил взяться за ум, а остепениться. Научусь вести торговлю и буду уважаемым человеком». «А ты хочешь держать меня в заперти, словно девчонку, так я никогда не стану самостоятельным. Джан Дехуэя мы знаем, он человек опытный, всегда поможет советам, наставит на правильный путь, он знает, что почем, какой товар ходовой, а какой нет, ну разве плохо у него поучиться? А ты не хочешь меня отпускать?» «Ладно, хватит разговоров, я через два уеду и все, а в будущем году вернусь разбогатевшим, тогда узнаете, на что я способен». Сея-пань сердито замолчал и пошел спать, а тетушка Сея стала держать совет с Баочай. — Это хорошо, что брат всерьез решил заняться делом, — сказала Баочай. — Одно меня тревожит, как бы вдали от дома в нем снова не взыграла пагубная страсть. Но убиваться из-за этого не стоит. Исправится он прекрасно, не исправится — ничего не поделаешь. На все воля неба. Ведь он совсем не знает жизни, хотя и взрослый. И если держать его в заперти, что будет с ним дальше? Дайте ему для начала тысячу лянов серебра, и пусть попытает счастье. Приказчик ему поможет, обманывать, я думаю, не станет, а главное, рядом не будет собутыльников и прихлебателей, которые заискивают перед ним. Заработает, будет сыт, не заработает, поголодает, помочь там некому. Трудности и лишения пойдут ему только на пользу. «Ты права», — согласилась наконец тетушка Се, «пусть учатся жить, на это денег не жалко». На том разговор кончился. Ночью не случилось ничего примечательного, о чем стоило бы рассказывать. На следующий день тетушка Се велела сыну приготовить угощение и пригласить Джанда Хуэя. Она наказала приказчику хорошенько присматривать за сыном, и хуэй обещал все в точности выполнить. Он поблагодарил за угощение и, прощаясь, сказал себе панюка во великой радости «Четырнестое число — счастливый день для отъезда. Приготовьте все необходимое, наймите мулов, сам в утра двинемся в путь». Тетушка Сюэ, Баучай, Сянлин и две старые мамки — Несколько дней хлопотали, снаряжая Сюэпаня в дорогу. Сопровождать его приказано было мужу кормилицы, двум старым преданным слугам и двум мальчикам, находившимся в услужении у Сюэпаня. Таким образом, набралось всего шесть человек. Наняли четырех мулов и три повозки для багажа. Для Сюэпаня приготовили вороного иноходца и еще запасную лошадь. Пока шли приготовления, тетушка Сюэ, Баоча и остальные родственники целыми днями напутствовали Паня, Но об этом мы рассказывать не будем. Тринадцатого числа Сюэпань попрощался со своим дядей по материнской линии, а также с родственниками из семьи Дзя. Тетушка Сюэ привезла в столицу пятерых слуг — трех старых мамок и девочку-служанку. После отъезда Сиэпани из мужчин в доме осталось всего двое слуг, им было не усредить за всем домом, поэтому тетушка Сиэ распорядилась синять занавески и пологи в кабинете Сиэпани, вынести оттуда все украшения и спрятать. Жен двух слуг, которые уехали с Сюэпанем, она попросила временно перейти к ней. Затем приказала Сянлин, хорошенько прибери комнату молодого господина и запри на замок, спать будешь у меня. — Мама, ведь у вас есть другие служанки, — заметила Баочай. — Разрешите, Сянлин, жить у меня. В саду у нас малолюдно, ночи длинные, и чтобы скоротать время, я вечерами занимаюсь рукоделием. Пусть у меня будет компаньонка». «Я не подумала об этом», — воскликнула тетушка Се. «Надо было сразу отправить ее к тебе. Несколько дней назад я сказала твоему брату, что нужно купить для тебя еще одну служанку. Венсин еще слишком мала, а Энер не может совсем управиться». «Купить можно. Дело не в деньгах. Но будет ли от нее польза?» — возразила Баучай. «Не оказалась бы она балованной. Сначала надо разузнать, что за девушка, а уж затем покупать». Она приказала сян собрать постель и все украшения, одной из старых мамок отнести все это во двор душистых трав, после чего вместе с сян отправилась в сад роскошных зрелищ. «Я давно собиралась попросить госпожу, чтобы разрешила мне жить у вас, когда уедет ваш брат», — сказала дорогой сян -Лин. Но боялась, как бы госпожа не подумала, будто я хочу развлекаться в саду. «Ведь госпожа очень мнительна». — Но к моей великой радости, барышня, вы сами поговорили с ней. Я знала, что ты давно мечтаешь пожить в саду, — с улыбкой произнесла баба Чай. Вот только не представлялось возможности. Ты каждый день туда приходила, но всегда торопилась, а это неинтересно. Теперь пользуйся случаем и живи здесь хоть целый год, да и мне веселее будет. — Дорогая барышня, — попросила анлин научите меня сочинять стихи. «А ты, как говорится, захватив флу, заришься на шу!» — рассмеялась в ответ Баучай. «Повременей немного. Первым делом ты должна справиться о здоровье старой госпожи и остальных господ. Только смотри, не говори никому, что переехала в сад. А спросят, скажи, что ты временно моя гостья. Когда вернешься, сходи к барышням». Сянлин уже собралась идти, как вдруг появилась Пинер. Сянлин поспешила ей поклониться... Исправилась справилась о здоровье. Пинер улыбнулась и, в свою очередь, справилась о здоровье Сянлин. — У меня появилась новая компаньонка, и я хотела сообщить об этом твоей госпоже, — сказала Баочай, обращаясь к Пинер. — Да что вы говорите, барышня! — воскликнула Пинер. — Право, я даже не знаю, что и сказать. — Порядок есть порядок, — промолвила Баочай. — Недаром говорится, в каждой гостинице свой хозяин, в каждом храме свой настоятель. «Дело это, разумеется, маловажное, но все же лучше предупредить. Пусть ночные сторожа в саду знают, что здесь поселился еще один человек, и будут внимательно, запирая ворота. Скажи об этом своей госпоже, когда вернешься домой, тогда и не буду посылать к ней служанок». «Ведь ты пришла сюда только сейчас», — заметила Пинер, обращаясь к Сянлин, «и, согласно порядку, должна пойти поклониться своим новым соседям». За Сянлин ответила Баочай. «Я только что приказал ей это сделать. К нам пока не ходи!» — повернувшись к Сянлин, предупредила Пинер. «Второй господин Дзя Лянь болен!» Сянлин почтительно поддакнула и отправилась к матушке Дзя. Только Сянлин ушла, Пинер с опаской обратилась к Баочай. «Слышали новость, барышня?» «Ничего не слышала?» — ответила Баучай. «Несколько дней собирала брата в дорогу и ни с кем не встречалась. Даже барышень целых два дня не видела». «Старший господин Зяше так избил второго господина Дзяляня, что тот шевельнуться не может». «Неужто не слыхали?» — удивилась Пенер. «Кое-что слышала?» «Но, признаться, не поверила?» — ответила Баучай. «Хотела поговорить с твоей госпожой, но неожиданно повстречала тебя». «За что же господин Дзяше так избил господина Дзяляня?» «Все из-за этого Дзяюй сердито промолвила Пенер. И откуда только его принесло паршиво отродье? Жаль, что он до сих пор не подох с голоду. Десяти лет не прошло, как он явился в наш дом, а сколько из-за него всяких бед! Нынешней весной старший господин где-то увидел старинные веера, и когда возвратился домой, его собственная коллекция вееров показалась ему никуда не годной. Он велел во что бы то ни стало раздобыть те веера, что видел. Однако их владелец по прозвищу «Каменный дурак» «Сказал, что веера ни за какие деньги не продаст, хотя их в доме у него, по крайней мере, штук двадцать, а сам он чуть ли с голоду не умирает. Чего только не сделал господин Золянь, чтобы разыскать владельца этих вееров. Ну, познакомились они». Вскоре господин Дзялянь был приглашен к нему в гости, и хозяин показал ему веера. По словам господина Дзяляня, такие веера встречаются очень редко. Все они сделаны из бамбука сянфэй или из оленнего бамбука, и на каждом древняя надпись. Услышал от старший господин и приказал второму господину Дзяляню за любую цену купить эти веера, но каменный дурак уперся и ни в какую, пусть говорит, я с голду умру, а ни одного веера не продам даже за тысячу лянов. Старший господин очень разгневался на господина Дзяляня за то, что не умеет совершать торговые сделки, уже и серебро разменяли, предложили каменному дураку пятьсот лянов, а тот не продам и «Все, хотите заполучить веера, прежде возьмите мою жизнь». «Ну, что тут поделаешь?» И вдруг подвернулся этот бессовестный дзя Юй Цунь. услышал, что старший господин хочет приобрести веера, ложно обвинил каменного дурака в том, будто тот не уплатил в казну каких-то денег, распорядился доставить его в Емынь и присудил продать все имущество для уплаты долгов» а писал и прислал по цене господину Дзяше. Не знаю, жив ли сейчас каменный дурак, но только старший господин вызвал к себе второго господина Дзяляни и говорит ему, «Ты вот не смог достать веера, а другие смогли». Второй господин дерзнул возразить, «Не дело это, ради каких-то вееров разорять человека». Старший господин еще больше рассердился, стал к нему придираться то за одно, то за другое, и в конце концов поколотил» и даже не положил на скамью, не по спине било, а по чем попало, по голове, по рукам, лицо ему разбил. У вашей мальчики говорят, есть какой то снадобье от ушибов. Попросите немного, башни если можно». баучай Чай точно свелела Энер принести две пилюли, после чего обратилась к Пинер. «В таком случае передать меня поклон своей госпоже, а сама я к ней не пойду». «Хорошо», — ответила Пинер и удалилась. Сянлин тем временем успела проведать матушку Дзя и остальных, а после ужина к матушке Дзя отправилась в Баучай, и Сянлин сразу побежала в павильон реки сяосянг Даюй, которая уже почти выздоровела». Трудно описать, как обрадовалась Даюй, узнав, что Сянлин теперь будет жить в саду роскошных зрелищ. Пока у меня есть время, сказала Сянлин, я была бы счастлива, барышня, если бы вы научили меня сочинять стихи. Тогда клонисься мне, как учителю, со смехом отвечала Даюй. Я сама то не очень разбираюсь в поэзии, но могу тебя кое-чему научить, если это правда. «Я готова кланяться и всячески вас почитать», — с улыбкой сказала Сянлин. «Только прошу вас не считать меня слишком назойливой ученицей». «В чем сложности стихосложения?» — принялась объяснять Даюй. «Каждый стих состоит из введения, толкования, изложения и заключения». Толкование и изложение ставятся в середине стиха и представляют две парные надписи. Слова ровного тона противопоставляются словам нисходящего-сходящего тона, пустые слова значимым и наоборот. Если же удается сочинить оригинальную строку, то слова под разными тонами, а также пустые и значимые слова можно и не противопоставлять вот оказывается почему в древних стихах не всегда найдешь противопоставления воскликнула анлин теперь мне понятно выражение о единице тройки и пятерки не рассуждают а двойку тройку и шестерку ясно различают В поэзии древних иногда можно найти подтверждение этому правилу. Иногда же двойки, четверки и шестерки не согласуются, и тогда возникает сомнение. Но сейчас с вашей помощью я поняла, что это правило особого значения не имеет. Важно лишь, чтобы в стихах были новые, оригинальные мысли. Совершенно верно подтвердила Даюй. Главное — содержание, а не форма. Если мысль, заложенная в стихах, глубока, незачем украшать ее и расцвечивать. Недаром говорят — форма не должна затмевать содержание. — Мне очень нравятся строки из стихов Лу Луфанвена, — промолвилась Анлин. — Когда тяжелый полок не задернут, так долго аромат не исчезает, а в углублении тушечницы древней так много собралось, сгустилось. Туши очень точно и очень красиво. Такие стихи не стоит читать, — заметила Даюй. Уж очень они примитивны. «Ты мало читала, вот и понравилось. Если хочешь всерьез заняться поэзией, я дам тебе собрание стихотворений Иван Мадзе. Сначала прочтешь сто пятисловных уставных стихов его самого, затем сто двадцать семисловных уставных стихов Дуфу и, наконец, сто или двести четверостиший Ли Цинляня». Тогда поймешь основные принципы стихосложения, а затем примешься за стихи Тао Юаньмина, Иньяня, Люджена, Юня, Юаньци, Юйсиня и Бао Джао. Ты у нас умница. не пройдет и года, как сможешь сама сочинять стихи». «Дорогая барышня, дайте мне эти книги прямо сейчас», — попросила анлин — «чтобы вечером я могла почитать». Дай Юй согласилась и приказала Дзиндзюань принести книгу уставных пятисловных стихов Ван Вэя. «Читай только те, что подчеркнуты красной тушью», — предупредила она, отдавая книгу Сянлин. «Это я их отметила». «Чего не поймешь?» — спросил своей барышни. «А не хочешь, я сама тебе все объясню, когда встретимся снова» сян возвратилась во двор душистых трав, села поближе к лампе и, забыв обо всем на свете, принялась читать стихотворение за стихотворением. Бао-Чай несколько раз ей напоминала, что пора спать, но сян лишь отмахивалась. И вот как-то утром, только до Юй закончила свой туалет, В комнату вошла сияющая Сянлин, протянула взятую в прошлый раз книгу и попросила стихи Дуфу. — А сколько стихов ты выучила наизусть? — с улыбкой осведомилась Даюй. Те, что были подчеркнуты красным, — ответила Сянлин, — и все поняла. — Как будто поняла. Только не знаю, правильно ли. Хотите, расскажу охот новый слушаю тебя сказала даюй сначала надо обсудить неясные места а уж потом идти дальше главное достоинство этих стихов неуверенно началась анвин по моему заключается в том что они полны глубокого смысла и повествуют о том что есть на самом деле хотя поначалу кажутся надуманными — В какой-то степени ты права, — согласилась Даюй, — только мне непонятно, из чего ты сделала такой вывод. Сян Лин с улыбкой ответила. В стихотворении «На границе» есть такие строки. Над великой пустыней расстелился дымок серотливый, а за длинной рекою заходящего солнца шар. Солнце, разумеется, круглое, как шар, но может ли дымок сиротливо стелиться? Слово «сиротливый», пожалуй, не к месту, а слово «шар» чересчур примитивно. Я закрыла книгу и постаралась представить себе эту картину. Попробовал заменить слова «шар» и «сиротливый». Не получилось... Есть еще там такая строфа «В час заката белы, и озера, и реки, в час прилива темны, небеса и земля». Сначала мне показалось, что слово «белы» лишено здесь всякого смысла, точно так же, как слово «темны». Но, вдумавшись, я поняла, что именно эти слова необходимы для полноты картины. Когда же читаешь вслух, кажется, будто жуешь огромную маслину и никак не разжуешь. Или вот еще строки. У переправы солнце вечернее светит, А над селеньем дымок одинокий вьется. Как удачно употребил здесь поэт слова «вечернее» и «вьется». Помню, несколько лет назад по пути в столицу Наша лодка пристала к берегу. Это было вечером. На пустынном берегу высилось несколько молчаливых деревьев, а где-то вдали к облакам подымался одинокий сизо-голубой дымок. Видимо, там готовили ужин. И вот вчера, когда я прочла это стихотворение, мне почудилось, будто я вновь попала в те места. Тем временем пришли Баоюй и Танчунь, сели и стали с интересом слушать Сян-Лин. По-моему, тебе больше не о чем читать стихи. С улыбкой заметил наконец Бауей. И так близко к истине. Я, судя по твоим словам, уже постигла три неясности. Ты считаешь строку дымок одинок и вьется великолепный, сказала на это Даюй. Но ведь она не что иное, как подражание более древним поэтам. Сейчас я тебе прочту строки, перед которыми эта строка бледнеет. И она процитировала Тао Яаньмина. «Во мгле и тумане деревня как будто вдали. Тихо струится над каждой крышей дымок». «Струится!» — вместо вьется. «Великолепно!» — в восторге вскричала Сянлин. «Теперь ты поняла все!» — засмеялся Бао Юй. «Излишние объяснения могут только навредить. А сейчас попробуй сама что-нибудь сочинить. Уверен, получится прекрасно». — Ты должна вступить в наше поэтическое общество, — с улыбкой сказала Танчунь. — Завтра же пришлю тебе приглашение. — Не надо насмехаться, надо мной, барышня, — с обидой произнесла Сянлин. — Я ведь хочу научиться сочинять стихи просто так, забавы ради. — Все сочиняют забавы ради, — засмеялись в ответ да и Танчунь. — Неужели ты полагаешь, что мы собираемся стать поэтами? Да нас засмеют, если кто-нибудь за стенами этого сада узнает, что мы и сочиняем стихи. — Нечего так уж скромничать, — с улыбкой произнес Бау Юй. такие поэзии, услыхав, что мы создали поэтическое общество, попросили меня показать несколько стихотворений. И когда прочли, не могли скрыть своего восхищения. Думаю, оно было искренним, иначе чего ради они стали бы переписывать для себя. «Правда — Правда? — воскликнули в один голос Дай Юй и Танчунь. — Врет! «Только попугай!» — ответил бау -Йой. «Вечно ты что-нибудь натворишь!» — встревожились девушки. «Пусть стихи хороши, все равно не следовало показывать их чужим». «А что тут особенного?» — спросил Бауей. «В древности женщины тоже сочиняли стихи, и сегодня мы их можем прочесть. Значит, они выходили за пределы женских покоев». Неожиданно появилась Жухва и сказала, что барышня Сичунь приглашает к себе господина Баоюя. Баоюй тотчас встал и вышел. Сянлин между тем снова попросила дать ей прочесть стихи Дуфу. — И тему мне дайте, — сказала она. — Попробую что-нибудь сочинить и покажу вам. Вчера луна была до того прекрасна, что мне захотелось ее воспеть в стихах. «Но, увы, не удалось», — сказала даюй. — «вот ты и попробуй сочинить стихи о луне. Слова на рифму четырнадцатую можешь употреблять по своему усмотрению». Сянлин обрадовалась и с книжкой в руках побежала домой. Прочла два стихотворения и стала сочинять сама. Она не хотела ни ужинать, ни пить чай, ибо о чай, глядя на нее, сказала, «И зачем только ты себе ищешь хлопоты? Наверняка Чернобровка тебя подбивает. Но погоди, задам я ей. Ты и без того умом не блещешь, а увлечешься стихами, совсем рехнешься. Другой, барышня, не мешайте мне», — попросилась Сянлин. Через некоторое время стихотворение было готово, и девочка дала его посмотреть Баочай. «Никуда не годится», — сказала Баочай. «Впрочем, стыдиться нечего. Покажи Дайюй. Интересно, что она скажет». Дайюй прочла. Коричник на луне среди небес Пленяет ночь холодной красотой. Лучи засеребрились в чистых высях, Но недвижим теней настил густой. Луна несет поэту озарение, Веселый дума обретет настрой, А путник, что вдали объят печалью, Все ж восхитится в этот час луной. Поодаль от дворца из Малахита Есть зеркало, Прозрачнейший нефрит За шторою жемчужной ледяная Тарелка в высоте небес висит И нет нужды, чтоб ночью этой дивной Светильник серебром меня облил Зачем он, если яркость и сиянье Я вижу даже в росписи перил? По смыслу неплохо, «Только стиль недостаточно изящный», — покачала головой Дайюй, — «ты мало читала и чувствуешь себя неуверенно, не хватает свободы. Почитай еще, а это стихотворение забудь и сочини новое, только пиши посмелее». Сянлин вышла, низко опустив голову, села у пруда на камень и принялась задумчиво чертить палочкой по земле, к удивлению проходивших мимо. Ливань, Баочай, Танчуни, Баою издали наблюдали за ней и посмеивались. Вдруг Сянлин сдвинула брови, на губах заиграла улыбка. «Умом тронулась», — промолвила Баочай, Все ночь что-то бормотала и уснула только к утру, а едва рассвело вскочила с постели, наскоро умылась, причесалась и побежала искать чернобровку». А потом вернулась и весь день ходила, словно потерянная. Написала стихотворение, но неудачно. Уверена, она и сейчас сочиняет. — Поистине, эта девушка самая удивительная среди духов и самая выдающаяся среди людей! — воскликнул Бау-Юй. Создавая человека, небо не зря наделяет его талантом. — Ведь мы сами не раз сокрушались. Как жаль, что эта девушка столь низкого происхождения. Никто себе и представить не мог, что наступит такой день, как сегодня. Что говорить? Небо и земля справедливы. — Тебе бы ее усердие! — насмешливо воскрикнула Бао Чай, С таким усердием в любом деле добьешься успеха. Бао Юй ничего не ответил. В это время Сян Лин радостно подошла к даюй Юй. — Давайте посмотрим, что будет дальше, — предложила Танчунь. Они отправились в павильон реки Сяосян и увидели, что Дай Юй обсуждает с Сян Лин написанное ею стихотворение. На вопрос, нравится ли ей, Даю ответила, признаться, не очень, хотя Сян Лин основательно потрудилась. Стихотворение надуманное, все в нем натянуто, неестественно, пусть еще сочинит». С этими словами даю и протянула листок с такими стихами. «Ни серебро и не вода, но чье в окне холодном яркое сиянье. Когда получше взглянешь, в пустоте узришь тарелки круглые очертания». И кажется, что бледный майхуа Душистый аромат к луне стремится, На длинных-длинных ивовых ветвях Росе пора настала испариться. Похоже, у дверей ступени ряд Как будто пудрой чуть позолотила, И легкой иней тонкой пеленой Нефритовые застелил перила. Сон оборвался в западном дворце, Следов людей искать не доискаться, И хочется за пологом узреть, Как будет к западу луна склоняться. — А луны-то и нет, — с улыбкой заметила Баочай. но худой конец можно было использовать слова «сияние», «свет». Впрочем, если вчитаться, в каждой строке угадывается лунный свет. «Ладно, стихи плод легкомыслия. Попробуй еще сочинить. Уверена, у тебя будет все лучше и лучше». Самой Сянлин стихотворение ее казалось просто великолепным, и она, разумеется, огорчилась. Однако сдаваться ей не хотелось, и она решила попробовать сочинить еще. Не обращая внимания на девушек, которые подшучивали над ней, Сянлин подошла к бамбуку, растущему у крыльца, и задумалась... «Отдохнула бы немного», — с усмешкой посоветовала Танчунь. «Слово «отдохнуть» не подходит», — безразличным тоном ответила Сянлин. «Рифма нет та». Все расхохотались. «Она помешалась на стихах», — воскликнула Баочай. «И в этом вина чернобровки». Кунзы говорил, «Поучаю неутомимо», — оправдывалась Даюй, «Ведь она сама просит. чего же не помочь?» — Давайте отведем Сянлин к четвертой барышне Сичунь. Пусть посмотрит картину, — предложила Ливань, чтобы хоть как-то отвлечь девочку. Она взяла анлин за руку и повела в павильон благоухающего лотоса, а затем в ограду теплых ароматов. Сичунь как раз спала. У стены, прикрытая куском шелка, стояла картина. Когда все вошлись, Сичунь проснулась и показала свое произведение. Из десяти беседок, которые нужно было изобразить, на полотно было нанесено всего три, а среди них нарисовано несколько девушек. «Видишь этих девушек?» — спросили у санлин «Они умеют сочинять стихи. Если хочешь, чтобы и тебя здесь нарисовали, поскорее учись. Вскоре все разошлись». Мысли сян по-прежнему были заняты стихами. До третьей стражи она сидела, задумавшись. Потом легла в постель, но заснула лишь под утро. Бао-Чай, проснувшись, услышала ее ровное, спокойное дыхание. «Все ночь ворочалась», — подумала Бао-Чай. «Интересно, удалось ли ей сочинить еще что-нибудь? Наверное, она устала. Не буду ее тревожить». Вдруг Сян-Лин во сне рассмеялась. — Нашла! Неужели это стихотворение окажется плохим? Бао-Чай стала и смешно, и грустно. — Что нашла? — спросила она, разбудив Сян-Лин. — Ты, кажется, уже с духами начала разговаривать. Так и заболеть недолго. Бао-Чай встала, умылась и отправилась к матушке Дзя. Надо вам сказать, что Сянлин решила во что бы то ни стало, научиться сочинять стихи, но как ни старалась, ничего не выходило. За целую ночь придумала всего восемь строк. С самого утра она отправилась в беседку струящихся ароматов. Там чая рассказывала Ливане сестрам, как Сянлин во сне сочиняет стихи. Вдруг они увидели Сянлин и, смеясь, бросились ей навстречу, горят нетерпение прочесть то, что она сочинила. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.